Бросок на Красноармейское Опыт Барвенковско-Лозовской операции показал советскому командованию важность крупного узла коммуникаций донбасской группировки противника города Красноармейское. К зимней кампании 1942-1943 годов советские войска уже в значительной степени овладели технологией Блицкрига, глубоких прорывов механизированных соединений,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 приняла решение сменить соединение подвижной группы между Славянском и Лисичанском стрелковыми соединениями и бросить их в наступление на Красноармейское. Лидировать в наступлении должен был 4-й гвардейский танковый корпус Полубаярова ПП, выведенный по первоначальному плану операции «Скачок» в резерв подвижной группы «Корпус»,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 14-я гвардейская танковая бригада корпуса «Полубоярова», сбивая с позиции попадающиеся на пути мелкие группы противника, бригада к 4.00 утра 11 февраля вышла к Гришина, 5 километров северо-западнее Красноармейского, и овладела им. Гришина находилась на расстоянии меньше километра от шоссейной и железной дорог, идущих через Красноармейское, своими действиями передовой отряд 4-го гвардейского танкового корпуса по существу воспретил движение по ним. Выход корпуса Полубаярова ПП на подступы к Красноармейскому немедленно оказал воздействие на систему снабжения немецких армий в Донбассе. Позднее бывший командующий группы армии Юг фон Манштейн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 так как не был еще восстановлен Большой мост через Днепр у Запорожья, разрушенный противником в 1941 году. Там производилась поэтому перегрузка. Цистерны с горючим не могли подвозиться к фронту. Снабжение фронта, особенно горючим, стояло таким образом под угрозой срыва. Примечание. Манштейн. Сочинение. Страница 402 Конец примечания. Прекрасно понимая, что на вышедшей на коммуникации немецких войск в Донбассе 4 гвардейский танковый корпус вскоре обрушатся контрудары противника, Попов ММ постепенно выдвигал вслед за бригадами Полубаярова остальные корпуса своей, так сказать, «птицы-тройки». Один из них уже был скован. Третий танковый корпус «Синенко» остался для удержания Краматорска. Оставались 10 и 18 танковые корпуса. Первым получил задачу на прорыв к красноармейскому 10 танковый корпус «Буркова» ВГ. Предварительное распоряжение по выдвижению по следам корпуса полубоярова ПП танковый корпус «Буркова» ВГ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 Десятый танковый корпус начал выдвижение Красноармейскому по маршруту 4-го гвардейского танкового корпуса. Начиная с утра 12 февраля, он подвергался массированным ударам штурмовиков немцев Мессершмидты. Это были части эскадры штурмовиков SCHG-1 на БФ-109Е атаковали с бреющего полета на высоте 10-15 метров сменяющими меняющими одна другую группами. В один из налетов удару немецких штурмовиков подверглась группа машин штаба корпуса, в частности «Виллис» Буркова ВГ. Генерал Бурков был тяжело ранен, ехавшие с ним в машине адъютант и автоматчик убиты, Шофер также получил ранение. Задачей 10-го танкового корпуса по приказу Попова ММ от 12 февраля было сосредоточение в Красноармейском с целью подготовить наступление на Сталино навстречу 3-й гвардейской армии. Однако этот приказ не учитывал прибывших в район Славянска подвижных соединений немцев. Подчиненный Первой танковой армии фон Макензена сороковой 40 40-й танковый корпус активно контратаковал, и отсутствие сплошного фронта помогало не только советским войскам. Поэтому поставленные в приказе Попова ММ задачи 10 танковому корпусу было выполнить не суждено. Уже вечером 12 февраля.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 И 14 февраля на помощь 4-му гвардейскому танковому корпусу пришла только 183-я танковая бригада. Только к концу дня 14 февраля в Черкесское вошли части 18-го танкового корпуса Бахарова БС и начали смену 10-го танкового корпуса. Таким образом, выдвижение к Красноармейскому задержалось более чем на 2 суток и, К 19.00 10-й танковый корпус только вышел из боя за коммуникацией у Краматорска и сосредоточился в Сергеевке, 5 километров к юго-западу от Краматорска. Здесь собрались 11-я, 3 танка Т-34, 5 танков Т-70, 186-я, 2 танка КВ, 6 танков Т-70, танковые бригады, и 11-я мотострелковая бригада. Во временное командование корпусом вместо выбывшего по ранению Буркова ВГ вступил генерал-майор Панфилов А.П. Пока 10-й танковый корпус отбивал контратаку дивизии «Балька», 4-й гвардейский танковый корпус в одиночку отражал удары по «красноармейскому». Благоприятствовал обороне узла железных дорог и соседнего Гришино тот факт, что они были застроены кирпичными зданиями, которые приспособили под доты. Контимировцам пришлось туго. Атаки с земли и воздуха следовали одна за другой. В район Доброполье, к северу от Красноармейского,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 Отхода противника на запад. Исполнение доносить через каждые два часа. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Прелюдия Курской битвы. Том 15. В скобках 4-3. Москва. Терра. 1997 год. Страница 215. Конец примечания. В середине дня 19 февраля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 18-й Бахарова БС, был направлен вслед за 10-м и 4-м гвардейскими корпусами 13 февраля. Ранним утром 15 февраля части корпуса Бахарова в составе 110-й, 170-й и 181-й танковых бригад сменили подразделение 10-го танкового корпуса в районе Черкесского. В корпусе к тому моменту насчитывалось боеготовыми 7 танков Т-34, 10 танков Т-70 и 10 76-миллиметровых орудий. Вскоре корпус был сменен 38-й стрелковой дивизией и выдвинулся в доброполье. Таким образом, к 19 февраля в районе Красноармейского и Краматорска была собрана почти вся подвижная группа Попова ММ. 10-й танковый корпус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 удержание важного пункта в глубине построения войск противника. Примеров таких действий довольно много в кампании 1941 года. Оборона 11-й танковой дивизии «Острога» в июне и «Бердичева» в июле, удержание плацдарма на луге боевой группой «Рауса» из 6-й танковой дивизии в июле, захваты удержание «Калинина», 31-м моторизованным корпусом в октябре-декабре, к зиме 1943 года противники поменялись ролями. Советские танковые корпуса удерживали узел дорог, а их оппоненты атаковали со всех направлений.